Глава 4. Алина Оказывается, выгнать муженька не такая уж и простая задача, хотя я в упор не понимаю, какого черта Артему продолжать жить тут, в моей скромной квартире на окраине города. У него богатая любовница, у которой есть и жилплощадь, и парк автомобилей, и внушительные счета в банке. Ему даже одежду брать с собой не надо, как и личные вещи. Такие женщины, как Анжелика Ярославовна, могут купить все и самого лучшего качества. Потинки за три моих зарплаты и трусы за пять. Но нет, вцепился как клещ и требует, выводя меня из терпения. Я такой же хозяин тут, как и ты, сообщает мне. Я тут, между прочим, прописан. Могу паспорт показать? Сказала бы я, что ему с этим паспортом сделать. Но воспитание не позволяет. Так в паспорте было написано, что ты и муж мне. Только это тебе не помешало гулять. А я еще думала, что ты такой молодец. Возмужал, за голову взялся. Но нет. Карьеру делал через постель. Так может и ты через постель пыталась? Я откуда знаю? Постоянно же где-то задерживалась после работы. В какой конторе бы не работала? Только, видимо, ты настолько бездарна, что даже этого не вышло. Вон аруна Артема, который по-прежнему стоит в прихожей с двумя пакетами своих вещей. Но нет же, вместо того, чтобы свалить по-хорошему, он чего-то ждет. А я опасаюсь, что отфигачу его шваброй. Ну не сволочь. Я не хочу вдумываться в то, что произошел крах моей семьи. Я подумаю об этом немного позже. И «Я жду такси!» — рявкает. «На улице подождешь? показываю на дверь. «Но куда там?» «На улице холодно», — кивает куда-то в сторону. «Декабрь, между прочим, а ты меня из дома выгоняешь. Я всегда знал, как ты на самом деле ко мне относишься». «Вали уже, клоун!» Не выдержав, выпихиваю мужа за дверь. «У меня зла не хватает. То есть, как меня выгонять из собственного дома?» «Как изменять, так все отлично, а как нести за это ответственность, так в кусты». Заперев замок и дойдя до кровати, падаю на нее лицом вниз и начинаю рыдать. Горько, безутешно. Мне обидно до зубовного скрежета. Я же верила. Я верила в нашу семью, в любовь, в наше будущее. Я ведь все делала, чтобы нам было хорошо. А он... Он выбрал в любовнице свою начальницу, которая на 15 лет его старше. «Схлипывая, поднимаюсь. Я вся погружена в эмоции, но хочу понять ответ. Почему Артём так поступил? Всегда можно списать на любовь. Разлюбил? Конечно, разлюбил. Но разве к Анжелике Ярославовне у него такая африканская страсть? Блин». Ну не может женщина, едва ли негодящаяся в матери, эту страсть вызвать. Не потому, что с Анжеликой Ярославовной что-то не так. Трудно отрицать, что она выглядит прекрасно для своего возраста, для своих честных сорок плюс. Но я не вспомню, чтобы Артем сох по женщинам старше себя. Точно нет. Я уж его вкусы знаю. Я видела его подписки на паблике. Видела, как он жадно разглядывал своих ровесниц, видела любимых актрис в сто раз пересматриваемых им фильмах. Там все юные девы с длинными русыми волосами. А Анжелика Ярославовна – стильная, худощавая женщина с кария, острыми чертами лица, блондинка, красивая, обычная, неприятной не назовешь, но и вряд ли будешь оглядываться. Я с ней пересекалась не так часто. Знала, что она владелец бизнеса, а вот начальница у меня была своя. И я даже не понимаю, как такая величина, как Анжелика Ярославовна, в принципе, заметила среди доброй сотни сотрудников Артема, Хотя предположить можно. Он ей заправил картридж, перезагрузил интернет или пояснил, как пользоваться новой клавиатурой. Ну а между делом... Снова реву. В груди у меня рана, и будто туда раскаленного свинца налили. Мне кажется, что моя жизнь закончилась. Мне бесконечно больно думать, что Артем проводил время с Анжеликой Ярославовной, что он поменял меня на нее. И даже ведь не из-за любви, из-за денег. Следующая моя мысль о потере работы. Интересно, зачем было меня подставлять? Стерва эта Анжелика Ярославовна, ведь я ей ничего не сделала. А как я теперь найду новую работу, если у меня в трудовой будет стоять отметка, что я уволена за хищение средств, которые мне типа простили? С другой стороны, без суда они не имеют права уволить меня по статье, поэтому пусть только попробуют. Но уж нет. Только и работать мне в этой организации точно не хочется. Попробую уволиться по собственному и попросить хорошие рекомендации, потому что что я еще могу сделать? Анжелика Ярославовна купила моего мужа. Почему? Потому что может себе это позволить. И вопросы на самом деле не к ней, а к Артему. Почему он продался? Почему он в принципе ведет себя как живой товар? Хотя понятно, ради денег карьеры, роскошной жизни, то, чего я не могла ему дать. Надо позвонить маме и рассказать все. Эх, она говорила, что Артём не самый чистоплотный парень. Я всё не верила. Я иду в душ и долго стою под струями воды. Меня всегда это успокаивало и позволяло обдумать ситуацию. Нет, сначала нужно переварить эмоции, отплакаться. И на это у меня есть выходные. И только потом что-то делать. Придумать план дальнейшей жизни. В конце концов, зря Артем считает, что двадцать пять это много. Ничего не много. С этими мыслями я выхожу из душа и отправляюсь спать. Я даже не ела, но мне точно не до еды. Не хочется ничего. Я попросту смертельно устала.